Глава 4. Эстель Аскора Я вторую ору сидела на покрытой бархатистой вишневой тканью оттоманке в бывшей спальне Тины и держала за руку Клэра, как мне было и велено. Эльфы приходили и уходили, на нас они смотрели с сочувствием и какой-то опаской. Клэр пребывала в полной прострации. Заклятие Астена, видимо, мог снять только сам Астен, или же родичи художника Итины полагали, что чем дольше Клэр пробудет в сумеречном состоянии, тем лучше. Последнюю забудку унесли закутанные в желтой женщины и ее семьи. Я не представляла, как эльфы обрежают своих мертвецов, но отчего-то мне казалось, что их обычаи не так уж сильно отличаются от наших. Скорбь есть скорбь, и смерть есть смерть, перед ними все равны. Астен куда-то исчез, и я не знала, что делать дальше. Очень хотелось пить. Даже не пить, а выпить вина или чего-то в этом роде. Но хозяева ко мне не подходили. Позвать же кого-то я не решалась, и точно так же не решалась оставить Клэра, хотя рука моя затекла, а в голове шумело. Я вглядывалась в отрешенное лицо и гадала, что же будет, когда он придет в себя. Они любили друг друга. Я в первый и, возможно, в последний раз видела как это бывает, когда любовь взаимна и лишена даже налета грязи, лжи и подозрений. И снова причиной несчастья оказалась я, я и никто другой. Если бы я пошла с Тиной или бы пошла вместо нее, все было бы иначе. Все пошло бы по-другому. И если бы я сразу же послушала своего внутреннего голоса, а не воевала с собой, упуская драгоценное время, если бы заставила Клэра немедленно пойти на поиски Тины, хотя я не представляла, что опасность грозит именно ей. Наконец дверь распахнулась, и вошли Астен и Эмзар в непривычном для меня белоснежном отделанном серебром одеянии. Очевидно, для эльфов это что-то означало, так как все по команде уставились на своего правителя. И опять мне почудилось, что Эмзар похож на кого-то, кого я прекрасно знаю, но память предпочитала отразнить меня туманными намеками. Астен подошел ко мне. Высвободил руки Клэра из моих, зачем-то поцеловал меня в лоб и, забыв о моем существовании, повел Клэра с собой. Все или взволнованно следили за ним, или с тревожным интересом оглядывались на спокойно расположившегося у окна Эмзара, за плечами которого стояли два телохранителя с обнаженными мечами. Такого я в убежище еще не видывала. Впрочем, это были их обычаи и их заботы, а я была здесь кромешно чужой. И вообще, делать мне в этой комнате было больше нечего». Я молча вышла из осиротевшего журавлиного гнезда и побрела по залитой лунным светом тропинке назад к краю понтаны. После всего этого кошмара мне не хотелось ни сидеть в четырех стенах, ни разговаривать. Об Эанке я не думала, боюсь, в моем мозгу вообще не осталось ни одной мысли, даже самой глупой. Над болотом клубился туман, образуя причудливые фигуры. Пронизанные лунным светом, они казались живыми. Мир был поделен на два цвета, белый и черный. Черное небо с белой луной, белое болото с черными провалами незамерзающей воды, над которыми танцевали туманные столбы, черные стволы деревьев, черные росчерки высохшего тростника и белый-белый иней. Не знаю, сколько я так просидела. Затем, словно бы из ниоткуда возник Астен. Видимо, ему тоже не хотелось никого видеть, а я заняла его излюбленное место на стволе сломанного до внешней бури бука. Принц-лебедь кивнул мне, и, плотнее закутавшись в серебристый плащ, превращавший его в невидимку, уселся прямо на землю в тени и Мы молчали, да и о чем мы могли бы говорить? Почти полная луна медленно ползла среди холодных звезд. Было до невозможности тихо, а потом раздался легкий шорох, и рука Астана столкнула меня с бревна на припорошенные робким первым снегом смершиеся листья. Я ничего не успел толком понять, а эльф уже лежал рядом, прикрывая меня собой. Затем он приподнялся на локте, и тут нас окружило огненное кольцо, отделив от окружающего мира. Ревущее пламя стягивалось вокруг нас, я повела себя вполне в своем духе, а именно застыла в изумлении и могла только смотреть, как вскочивший на ноги Астон сплетал и расплетал пальцы, что-то выкрикивая. Его усилия увенчались успехом. Лепестки огня перестали тянуться к нашим лицам, они устремились вверх, малиновое свечение сменилось ярко-синим, и мне показалось, что я внутри колодца, стены которого сделаны из раскаленного летнего неба. Я так и не поняла, сколько мы просидели в огненном плену. Вернее, это я сидела у Нокастена, а он стоял, удерживая огонь на расстоянии, и время от времени ободряющим мне улыбался. Затем пламя вновь стало меняться, передо мной пронеслись все цвета радуги. Затем огонь стал белоснежным, как крыло лебедя в солнечном свете, и погас. Мы вновь стояли на поляне на краю болота, но уже не одни. Эмзар и с ним десяток эльфов с беспокойством всматривались в наши лица. «Все в порядке». Астон попытался улыбнуться, но когда он сделал шаг вперед, его повело в сторону, и я невольно подхватил его под локоть. «Вас пытались убить». Эмзар не столько спрашивал, сколько утверждал. «Не меня, ее». Астон кивнул в мою сторону. За ней, видимо, следили. Я подошел позже, с другой стороны. Они меня не видели, иначе... иначе не пустили бы в ход это заклятие. Но они его держали долго, во всяком случае достаточно, чтобы от нее не осталось даже пепла. Я повиновалась. Да и что мне оставалось делать? Не появись Астен, я была бы уже мертва. Что не было бы такой уж большой потери для этого мира, если бы не развязывала руки, рога или что там у него есть белому оленю. Так что, как это не печально, моя жизнь нынче принадлежала не мне. Мне же оставалось лишь слушать тех, кто умнее и сильнее. Я давно так себя не ненавидела. Из-за охоты, которую развязывали за мной эти твари, гибли те, кто достоин жизни и счастья, а я даже защитить себя не могла. Что же мне, Эстеля Скоро, право выбора и так далее. Что я могу выбрать, когда магии во мне не больше, чем в лягушонке? Я тупо молчала... пока мы шли к лебединому чертогу, пока Эмзар и Астен сосредоточенно проверяли всячески наблюдающие, отпирающие и запирающие заклятия и расставляли стражей. Наконец мы остались одни. В обитой розовым атласом комнате было тепло, даже жарко, а у меня зуб на зуб не попадал. Со стороны это, видимо, выглядело вполне отвратительно, потому что Эмзар плеснул в кубок какого-то зелья, что-то ему шепнул, отчего кубок окутало рубиновое сияние и велел мне выпить. Я опять повиновалась. Положительно, в этот вечер я не была способна не только что колдовать или размышлять о том, что творится кругом, но вообще делать что-то осмысленное. Снадобье было горьковатым и пахло чем-то, напоминающим полынь с примесью меда. Дрожать я перестала, зато у меня подкосились ноги, и буквально упав в подставленное астыном кресло, я словно бы со стороны смотрела на твоих эльфов, темноволосого и белокурого. Без сомнения, в этот миг решалась моя судьба, а мне была как-то безразлична. Все же Эалия на нее похоже действует. Я постерегся давать ей это зелье, Астон был явно недоволен. Отец Романа, добровольно взваливший на свои плечи ответственность за дурацкий трофей своего сына, беспокоился о моем бесценном здоровье куда больше, чем я сама. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 22 на 23 день месяца Волка. Эланд и Дакона Паления весело потрескивали, выстреливая золотистыми искрами. Рене Орой ногой отодвинул каменный экран и с наслаждением протянул руки к огню. Наконец-то он остался один. Впервые за много ор можно не ощущать на себе тревожные или вопрошающие взгляды, не ловить себя на каждом слове, не убеждать себя и других, что все в порядке. Врать адмирал никогда не любил. Он не лгал своим женщинам и всегда получал от них, что хотел. Он не скрывал правду о своих безумных предприятиях от товарищей, и те шли за ним в огонь и в воду. Даже занявших политикой, герцог старался быть по возможности честным и с друзьями, и с врагами. До поры до времени это себя оправдывало. Именно неприятие лжи и фальши заставляло Рене держаться подальше и от клириков с синяками, и от придворных интриганов всех мастей. И вот теперь, на сорок восьмом году жизни, он лгал ежечасно, старательно и последовательно. С тех пор, как кивнув на прощание Рамиерлю, герцог вскочил на спину Гибу, он ни с кем не мог быть полностью откровенным, кроме Жана Флорентина, разумеется. Тот, правда, мог вывести из терпения даже Доминиуса Кроткого. Но зато понимал, в каком положении сейчас находится Элленд, да и вся Тарра. Жаб свято хранил тайну своего существования, даже Максимилиан и старый Эрик ничего не знали о спутнике герцога. Прочих же, за исключением Шани Гордани, он и вовсе не ставил ни во что. К сожалению, после истории со снежными птицами Рене так и не удалось пообщаться со своим единственным наперстником. Сначала, кривя душу, пришлось обсуждать случившееся с Максимилианом, затем к ним ворвалась засыпанная снегом белка, а затем... Затем было много чего. Покоя не было. «Наконец-то мы одни!» — скрипучий наседательный назидательный голосок Жана Флорентина не вязался со словами, которые счастливчик Рене привык слушать из уст хорошеньких женщин, и адмирал невольно улыбнулся. «Не вижу ничего смешного в нашем положении», — немедленно отдернул Рьегу маленький философ. «Смеются над вероятными несчастьями лишь глупцы. Умные ищут выход». «А нельзя искать выход и при этом смеяться?» — поинтересовался адмирал. «Нельзя!» Смех, сродни надежде, отвлекает от того, что надлежит сделать немедленно. «Ты, вероятно, хочешь знать, что за создание нас посетили, когда я был вынужден обжечь тебе руку, чтобы ты соизволил обратить внимание на очевидное?» «Ты очень хорошо ее обжег», подтвердил герцог, до сих пор болит. Так что же это были за птицы? Буранки, пренебрежительно махнул лапой жаб. Совершенно безмозглые и безответственные создания. К сожалению, зимой в этих краях большинство хранителей, обладающие хоть какими-то зачатками разума, впадает в сон. Даже хозяева и те надолго засыпают. Так что вот по неволе приходится обращаться к таким вот вертлявым и ненадежным существам. Вероятно, матушка, прежде чем удалилась на зимний отдых, договорилась со снежной владычицей о помощи. Хоть это скажу я тебе, еще та особа, гордости немерено, а толку чуть. Ты не отвлекайся. Буранки — это что-то вроде пылевичков. Они летают везде, только не соображают ничего. Ну, принесли они нам гончую, сумели ее как-то закружить. Но ведь нужно еще было объяснить, где и как ее изловили, была ли она одна или с охотником. Перечислять, что они должны были сделать, можно до вечера. А они нам предъявили останки, которые... Погоди, погоди, перебил разошедшегося советчика Рене. Я не знаю, никого ты называешь охотниками, ничто у них загончие. А этого никто не знает. Со пломбом ответствовал Флорентин. Жаб патетически вздохнул. Но они существуют, и это очень плохо. А что они появились здесь и сейчас, это еще хуже. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 22 на 23 день месяца волка. Понтана. Убежище. Вам придется воспользоваться магией. Трясинники на снегу оставляют слишком заметные следы. Да и в эту пору на них нельзя положиться, они просто спят на ходу. Эмзар озабоченно потер переносицу. Видимо, это не последний раз, когда тебе придется прибегать к магии. Но и не первый, откликнулся Астен. Похоже, пора вспоминать то, чему нас когда-то обучили из любви к традициям. «Жду тебя назад, не позже, чем через пять кварт!» Эмзар строго слепнул глазами на брата. «Ты нужен мне тут, запомни это!» «У меня хорошая память!» Спокойно откликнулся младший. «Но пока меня не будет, я хотел бы, чтобы рядом с тобой был Клэр. Ему сейчас тяжело». «А я ему предоставлю достойное развлечение, да?» Эмзар невесело рассмеялся. «Но вообще-то ты прав. Его нельзя оставлять одного, но и меня тоже. Одинокий правитель, мертвый правитель, особенно в эпоху Великих Перемен». И все равно, не задерживайся у архипастыря и не волнуйся, а Герике он позаботится лучше, чем кто бы то ни было. «Человеческая церковь прекрасно умеет убивать», – пожал плечами Астен, – «не хуже, чем наши вельможи». «И она же великолепно умеет прятать концы в воду». Взгляд лебединого владыки стал каким-то странным, как будто он припомнил нечто, известное лишь ему. «Как бы то ни было, мы своего обещания выполнить не смогли». Сохранить жизнь Герике нам пока удалось, но третий раз мы можем не успеть. Не сомневайся, мысль отправить ее в Кантиску единственно верная, но мне не нравится, что с ней идешь именно ты. Не нравится, потому что я тебе сказал про Эфлодогер? Ну ты же не хуже меня, знаешь, что расстояние и предосторожности в этом случае не спасают. Единственное средство – пойти навстречу судьбе, тогда, возможно, удастся опередить ее и нанести удар первым». Наша мать, видимо, так и поступила, и исчезла. — Астен, я никогда не говорил тебе, что ты для меня значишь. — Не говорил. Астен через силу улыбнулся. — Но ведь и я тебе не говорил. А теперь мы можем считать, что все нужное сказано. Герика с Клэром? — Да. Он должен провести ее до берега. — Похоже, они уже на месте. Пора. Астен взглянул на расшитое звездами небо. Эмзар согласно кивнул. Провожать Астена он не пошел, место правителя было здесь, в показавшемся вдруг бесконечно пустом и холодном чертоге. Он должен был прикрыть уходящих завес из упрятав их следы в синей тени и не мог позволить себе увидеть собственными глазами, как его единственный брат исчезает в лунном свете вместе со своей тревожной спутницей. Эмзар догадывался, что Астен вряд ли вернется, но не в его силах было что-то изменить. Местоблюститель лебединого трона подавил вздох и склонился над мерцающим синим кристаллом. Сегодня ему потребуются все его умения. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 22 на 23 день месяца Волка. Таяна Гелань. Осень, наконец, устала сопротивляться неизбежному и отступила, оставив обглоданный бешеными ветрами город на милость победительницы зимы. Снег повалил около полуночи. торопливо заметая сквозь промокшие улицы черные взлохмаченные деревья, шпили иглециев и черепичные крыши домов. Снег падал на окрестные холмы и взгорье, таял в темной воде, пока еще не собиравшиеся замерзать рысьвы, оседал на могучих башнях высокого замка. В тревожном свете фонарей крупные хлопья снега отливали оранжевым. Казалось, они стоят на месте, а сам замок со всеми его обитателями, страстями и тревогами оторвался от надежной земли и неудержимо взлетает вверх, чтобы в конце концов вновь упасть на землю, обратившись в беспорядочную груду камней и похоронив под собой своих безумных хозяев. Именно такие мысли одолевали Ланку, следящую за снегопадом из окна опочевальни. Принцесса сидела на подоконнике, закутавшись в расшитую райскими птицами арцистскую шаль. Дочь Марку с детства любила наблюдать за танцем снежных хлопьев, но на этот раз они ее пугали. Она, никого и ничего не боявшаяся, в последние месяцы поняла, что такое страх. Нет, Илана боялась ни своего мужа, ни его бледных прихвостней, ни молчаливых стражей-гоблинов. Этих она, пожалуй, даже любила. Она боялась будущего, весны, которая несла войну, неизбежного выбора, который ей предстоял, встречи с Рене. и того, что она может никогда больше его не увидеть. Так что последним воспоминанием о его отчаянной горькой любви будет презрение и равнодушие, застывшее в голубых глазах. Днем Илана превосходно играла роль жены регента, хозяйки высокого замка. Ночами же она, если только ее не посещал супруг, что в последнее время случалось, к счастью, не столь часто, просиживала на окне, вглядываясь в тревожную темноту, и думала, думала и думала. Если бы не Уррик... Ей было бы совсем одиноко, так как любимцам Михая она не верила, а те таянские нобели, кто, спасает свои жизни и состояния, вынужденно оставались при дворе, не верили ей. Более того, они так же, как и старые слуги, в глубине души презирали и ненавидели предательницу. Уж в этом-то Илана не сомневалась. Днем ее это не волновало. Она была высокомерна и смела, а вызвавшие ее гнев долго жалели о своей неосторожности. Но ночами, оставшись наедине с собой и вспоминая высокий замок таким, каков он был при отце и братьях, Ланка начинала ненавидеть себя едва ли не сильнее обитателей служебных дворов. Единственный, кому она верила до конца, был Уррик. Он стал ей необходим не просто как послушное орудие или неутомимый нежный любовник, а как близкое существо, рядом с которым становится не так холодно и одиноко. Неожиданно все то, что она говорила молодому гоблину, приручая его, оказалась правдой. В полной мере Илана поняла это, отправив у Рика Велланд. Первые несколько дней она вроде и не замечала его отсутствия, думая лишь о том, удастся ли ему передать письмо и что ответить Рене. Затем ее стала одолевать неясная тревога, и в одну прекрасную ночь принцесса поняла, что главное для нее, чтобы он вернулся. Даже если ему не удастся ничего сделать, пусть возвращается живой и здоровый, и он вернулся. Уррик мало рассказывал о своих похождениях, да и она ей не расспрашивала. Главное, что письмо в Велланде, а Шандер Гордане жив. Последнее известия Ланку одновременно и испугало и обрадовало. Она всегда любила Шани и не забыла, как тот бросился ее защищать. Если бы она тогда уехала с... Как же звали того лейтенанта? Ласло. Все могло бы сложиться иначе. Но с другой стороны, если Шандер узнает про Мариту, про то, как она... В его глазах наверняка отразится то же безмерное удивление, постепенно сменяющееся отвращением, как и у Рене. Принцесса постаралась выбросить из головы эти мысли, но они оказались сродни сорняку-ползучнику, который, если уж завелся в огороде, пиши пропало. Извести его без магии нельзя. Известно, что мужчины чаще всего топят сомнения и недовольство собой в вине, а женщины в занятиях любовью. Былкость, с которой Ланка отвечала на страсть Урика, вознесла последнего на самую высокую гору наслаждений. Он был слишком счастлив, чтобы рассуждать о грехах или бояться возмездия. Ланка, к сожалению, не была столь простосердечна, и в ее голову все время заползали тяжелые мысли, а в сердце страх перед будущим. И все равно она раз за разом открывала потайную дверь, потому что пожертвовать близостью Урика была не в состоянии. Колокол на ближайшей башне отзвонил четвертую ору. Стало быть, муж сегодня не придет. Даже когда он вламывался к ней пьяным или взбешенным, он никогда не делал этого между четвертой и седьмыми орами. В это время он занимался какими-то своими делишками, о которых и до сих пор ничего не удавалось узнать. Она же проводила это время с Уриком, если тот в это время не стоял в карауле. Сегодня гоблин был свободен и наверняка уже ждал ее. Женщина легко соскочила с высокого подоконника, задула свечу на окне, если что Урлик будет знать, что она уже идет, и решительно открыла дверь. По крайней мере, в ближайшее мгновение она забудет все эти лизущие в голову глупости. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 22 на 23 день месяца Волка. Понтана-убежище. Было еще темно, когда три фигуры, в мерцающих подобно инию в лунном свете плащах, оказались на окраинах Понтаны. Кстати, поваливший крупный снег сшивал небо и землю торопливыми неряшливыми стежками. На открытом месте наверняка начиналась немалая метель, но в лесу пока еще было тихо. Густые ветви сдерживали ветер. «Странно, вы уходите в первый день истинной зимы», — тихо сказал тот, что был повыше. «По-моему, это означает...» «Это ничего не означает», — откликнулся второй. «Время примет кончилось. Они хороши, когда все идет, как забедено от века». «И все-таки Астон. Первый, казалось, вернулся к прерванному разговору. «Подумай еще раз. Мне в убежище делать нечего. Мне там каждое дерево напоминает о беде. А без тебя, Эмзар, остается как без рук. Для всех будет лучше, если с Геро пойду я». «Нет, Клэр», — названный Астоном говорил тихо, но уверенности в его красивом голосе хватило бы на десяток кардиналов. «Ты должен остаться и пережить свою боль. Только тогда ты станешь тем, кем должен стать. И потом ты пока еще не знаешь того, что знаю я». А мы не можем рисковать Герикой. В убежище за ней охотились одни, за его пределами найдутся другие. Я не удивлюсь, если они уже где-то рядом, и, несмотря на всю магию Эмзара, нам придется драться. Я пока еще лучший боец, чем ты. Дом Розы всегда славился боевой магией, и я похож на своего сына, к которому внешний мир привык, а твоя внешность неизбежно повлечет пересуды. «Держать же изменяющее ее заклятие значит скрываться от людей, но криком кричать магам о том, что кто-то творит запретную ложбу. Нет, Клэр, идти должен я». «Но почему?» – впервые подала голос женщина. «Почему Клэр не может идти с нами, если ему тяжело оставаться в убежище?» «Потому что», – Астон вздохнул, – «кто-то должен быть рядом с Эмзаром, а Клэр единственный, кому я могу верить до конца. Он не мог убить Тину, а значит, покушаться на тебя». «Я поняла». «Будем прощаться», — кивнула головой женщина. Все трое откинули капюшоны, поставив лица падающему снегу. Слов не было. Клэр бережно поднес к губам руку женщины, а она, в свою очередь, провела тонкими прокладными пальцами по бледной щеке эльфа и, закутавшись в плащ, отошла в сторону. Мужчины, оставшиеся одни, какое-то время стояли и смотрели друг на друга, а затем обнялись совершенно по-человечески, после чего Астен быстро зашагал вслед за Кирикой. Клэр долго смотрел им вслед, потом стряхнул снег с плаща и медленно побрел в свое убежище. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 22 на 23 день месяца Волка. Фронтера. Лупы была радость снегопаду. Теперь никто не заметит, что кто-то сошел с тракта и направился в сторону болот. Еще летом такая предосторожность всех бы только рассмешила. Граница между Арцистской фронтерой и Таяной существовала лишь в головах монастырских картографов, а местные жители ходили туда и обратно, когда хотели. Скупцов, конечно, пошлину брали, не без этого, но только в городах, а поскольку дальше Таяны была только Тарская и Последние горы, то поборы за провоз по Таянским дорогам не взымали. Потому и состав никаких не строили уже давно – С тех самых пор, когда Таяна доказала свое право быть самостоятельным королевством, а Арцистская империя отряхлела настолько, что отдала свое восточное приграничье на попечение местных баронов в обмен за номинальное признание ими власти императора. Теперь же Михаю зачем-то понадобилось закрыть границу, и надо отдать ему должное, сделал он это быстро и умело. Нечего было и думать выбраться из Таяны по тракту или даже по лесу. Тарскиские стражники со свирепыми горными псами быстро отучили местных жителей ходить в гости на ту сторону. Существовало, правда, одно исключение: в кабане топи подручные меха и не совались, да и незачем было. Непроходимые трясины, куда даже местные жители в летнюю сушь не рисковали забираться, сторожили границу у них уже самых свирепых воинов. В канун же зимы, после осенних дождей, туда мог пойти только безумец или самоубийца. Именно на этом и строился план Лупы. Переодевшись странствующим школяром, женщина то пешком, то на попутной подводе добралась до городка, расположенного в половине дье от границы, где и выяснила, что дальше к западу отправляться можно лишь заручившись разрешением начальника гарнизона и нового городского клирика. Добывать их лупой не собиралась, да и попутчиков в это время года найти было бы невозможно. Гримиха была непроходима до весны, а в приграничных селах дел ни у кого не было. Так что неусыпная бдительность стражников выглядела по меньшей мере странновато. Караулить было нечего, а они караулили, да еще с невиданным даже по летней паре пылом. Нечего было и думать, в один прекрасный день выйти из города и отправиться к Гремихе или же кабаним топим. Маленькая колдуня устроилась на почти пустом постоялом дворе, когда-то приносивший неплохой доход, теперь он терпел сплошные убытки и стала ждать подходящего вечера. Два дня прошли в изматывающем выслушивании сетований хозяина на лихие времена. Наконец дождь сменился долгожданным снегом, и Луба поняла, что пора. Выбравшись из города еще до наступления темноты, она провела несколько часов в заброшенном сарае, и, убедившись, что большинство огней погасли, перешла тракт и, как могла быстро, зашагала к лесу, плавно переходящему в Великое болото, зная, что к утру снег скроет все следы. Луба, разумеется, не надеялась, что сможет преодолеть топь, которую в этом месте совсем не знала. Бросаясь в свое безумное предприятие, ведунья сделала ставку на местных хозяев. Если они вспомнят женщину, сопровождавшую летом Рамиерле и Рене, они ее переведут через болото. Затем она найдет отдых и лошадь в Белом мосту. Дальше она пока не загадывала, но твердо знала, что в селе не останется. Начиналась война, и нужно было что-то делать. чтобы отомстить за Шандера, чтобы оправдать свое существование, чтобы просто не сойти с ума. 2228 год от Великого Исхода, утро двадцать третьего дня месяца Волка. Понтана. Мне кажется, за нами кто-то идет, и довольно давно. Может быть, Клэр в решил пойти с нами? Нет, он обещал охранять Эмзара, а дом журавля верен слову чести. К тому же это не эльф, и, пожалуй, не человек». Астон остановился у необъятного каштана так, чтобы Герика оказалась между стволом дерева и его спиной. Деревья, особенно старые каштаны, сосны и березы могут защитить от достаточно сильной колдовской атаки, не говоря уже об ударе мечом или стреле. За себя Астон не опасался. В мире было не так уж много магов, способных с ним потягаться, да и легкий меч, который он захватил с собой, в руках принца-лебедя превращался в грозное оружие. Герика спокойно встала там, куда ей было велено. Если она и испугалась, то не подала виду. Впереди была узкая ложбина, по которой летом наверняка тек ручей. Теперь же она сияла девственной белизной. Темное грузное небо только подчеркивало нетронутость снега. «Было бы обидно получить стрелу в спину в таком приятном месте», – прошептал Астон. «Ты ничего не чувствуешь?» – спросил он с надеждой, вспомнив, как Герика предугадала убийство тины. «Нет». Шепотом откликнулась Тарскика, «Ничего, по крайней мере, ничего опасного. Напротив, мне кажется, сейчас случится что-то очень славное». «Вот как!» — отозвался ее спутник, снимая руку с эфеса меча. «Постой все же тут!» И эльф, протянув вперед руки с раскрытыми ладонями в древнем, как сама Тарра, мирном жесте, сделал шаг от спасительного ствола. Герика с интересом, но без какой бы то ни было тревоги, наблюдала за ним. Вскоре ветви можжевельника, окружавшего тропу, зашевелились, и оттуда вышла огромная рысь в роскошном зимнем наряде. Зверь с достоинством уселся на тропе, совсем по-человечески приподняв переднюю лапу. «Преданный!» — в голосе Астена был не вопрос, а утверждение. «Он, видимо, ждал тебя здесь всю осень. Ты ведь все еще носишь браслет, да?» «Да», — кивнула женщина, выходя из своего укрытия. Рысь сидела неподвижно. не сводя желтых тревожных глаз с подруги Стефана. Собака на ее месте принялась бы суматошно прыгать, оглашая окрестности восторженным лаем. Преданный продолжал сидеть как изваяние, пока Герика не опустилась перед ним на корточки, робко коснувшись пятнистой шкуры. «Ты знаешь, я ведь его почти забыла. Мне казалось, у меня, кроме Романа и вас троих, нет никого. А он меня искал. Знаешь, если это магия, давай его отпустим. Пусть идет в свой лес. У него ведь наверняка была своя жизнь». «Боюсь, это невозможно. Преданных освобождает только смерть. И потом они довольно быстро становятся в чем-то подобны своему господину. Эта рысь уже не совсем зверь. Она понимает куда больше самого умного пса или коня». Астон присел рядом с Гирикой. «Я ее друг, так же, как и ты». Точеная рука эльфа легла на голову дикого кота. Тот на мгновение зажмурился, потом издал короткий хриплый звук и извечным кошачьим жестом потерся пушистым плечом о куртку Астона. «Значит, ты меня принимаешь. Мы с тобой должны отвезти ее туда, где она будет в безопасности. Если со мной что-нибудь случится, это сделаешь ты». Они никогда об этом потом не говорили, но и Герике, и Астыну показалось, что преданный кивнул. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 25 на 26 день месяца Волка. Понтана. Убежище. Тихо-тихо падал снег. Невесомые сверкающие пылинки совершали церемониальный танец в длинных полосах лунного света, превращая его в ожившее кружево. За окном царила зимняя ночь во всем своем безжалостном великолепии, а в зале первый фиалок пылал камин, и на столе в кубках дымилось подогретое вино. В креслах у огня сидели двое и тихо разговаривали. Это был бесконечный разговор, который могут вести только живущие одними страхами и надеждами. Вместо блюстителя «Лебединого трона» старший сын последнего эльфийского владыки Эмзар Снежное Крыло вел неспешную беседу со своим новым советником Клэром Утренним Ветром. С той ночи, когда погибла Тина, а Герика с Астеном ушли в никуда, Клэр оставался в «Лебедином чертоге». Его родичи, опасавшиеся за рассудок и жизнь художника, постепенно успокаивались. Правитель заставил Клэра загнать в самые отдаленные уголки души боль от потери и взяться за неотложные дела – от которых, возможно, зависели судьбы мира. О чем они говорили, никто не знал. Разрушить защиту, которой отныне окружил себя Эмзар, было по силам разве что великим магам древности. Еще недавно доступный всем и каждому лебединый чертог превратился в зачарованную крепость. В убежище это, однако, восприняли как должное. После смерти Таяны эльфы, словно бы очнувшись от тысячелетней литургии, соизволили посмотреть вокруг и обнаружили, что мир готов рухнуть. Древние и при этом вечно юные создания оказались к этому не готовы. Кроме, пожалуй, правителя, как-то сразу взявшего все в свои руки. Эмзара слушали, ведь когда наступает час решения и час действия, мало кто готов взять груз на себя. Нашлись, разумеется, и такие, кто считал, что Эмзар должен сделать все, чтобы увести свой народ из обреченной Тарры, но поскольку сами они не представляли, как это можно сделать, то и требования их звучали достаточно вяло. Что думал сам Эмзар, не знал, пожалуй, никто, но вид у принца был такой, словно ему все ведомо, и он ко всему готов. Это успокаивало. Но, к несчастью, уверенность старшего из лебедей была умелой игрой. Эмзар не представлял, ни что ему делать дальше, ни чем все может кончиться. Всю тяжесть положения знали только он и Клэр, и, похоже, именно это знание и спасало последнему жизнь и рассудок. Этот вечер обещал стать одним из тех, когда собеседники в тысячный раз перебирают уже известное, в надежде отыскать хоть какой-то просвет, но судьба в лице молодого воина из дома Ивы уже маячила на пороге. Правитель, Арен Нарсиэль, учтиво склонил голову, — вас желает видеть жена вашего брата. — Проведи ее в малый кабинет, — ответил Эмзар, на лице которого не трогнул ни один мускул. Но когда воин вышел, он, подбросив в огонь несколько еловых шишек, задумчиво добавил. — Не знаю, что ей может понадобиться, но радость эта встреча нам вряд ли принесет. «Нам — Нам? — удивился Клэр. — Но я вовсе не хочу ее видеть. «Нам — Нам, — подтвердил правитель, — я понимаю, что она мать Эанки, но именно поэтому нужно ее выслушать. Клэр больше не возражал. Вдвоем они поднялись по обвивающей белоснежную колонну пологой лестницы в башенку, где и был расположен малый кабинет. в котором правитель предпочитал вести доверительные беседы и который, как и зал первых фиалок, был теперь окружен особой защитой. Нанель уже ждала их и порывисто поднялась им навстречу. Знавший невозмутимость своей красавицы-невестки, Эмзар понял, что произошло что-то необычное и, скорее всего, неприятное. — Садитесь! — он поцеловал тонкую, унизанную перстнями руку. — Как я понимаю, что-то произошло! Наниэль выразительно посмотрела в сторону Клэра, но Эмзар не позволил ей и рта раскрыть. «Дорогая, Клэр со вчерашнего дня любезно согласился стать моим Одро. У меня от него не может быть тайн». Водяная лилия присела в классическом реверансе, но выражение ее лица не отвечало требованию даже самого незатейливого этикета. Губы женщины дрожали, под глазами чернели круги. Из всегда безукоризненной прически выбилась вороная прядь, падающая на белоснежную шею. Но это на похоже, не тревожило. Взглянув в глаза Диверю, она произнесла отрывисто и четко. «Она ушла!» «Кто?» — спокойно уточнил Эмзар, хотя в ответе не сомневался. «Моя дочь и ваша племянница. Я обнаружила это лишь сейчас, когда зашла к ней». Она взяла свои артефакты, оружие и... Тут голос Наниэль дрогнул. «Драгоценности дома». Она оставила письмо. Когда она ушла? Одна или с кем-то? Эмзар говорил спокойно, но на душе у него была гадко и становилось все гаже. Она не оставила ничего, что могло бы объяснить ее намерение, — почти прошептала жена Астона. Ушла же она прошлой ночью вместе с Ферианом и четырьмя воинами из его дома. — Что ж, Нира, правитель коснулся ее руки, — вы рассказали все, что знали, а теперь идите и отдохните. — Но... Она вскинула на него измученные, но от этого еще более прекрасные глаза. Но я не знаю, что она может совершить. Она... Боюсь, она безумна. — Идите домой, — повторил Эмзар, — а я буду думать и действовать. Это мое дело. Идите, Ариен вас проводит. Наниэль торопливо подобрала тяжелые юбки и, не оглядываясь, вышла, почти выбежала, а Эмзар повернулся к Клэру. Ну вот началось. — Что ты намерен делать? — Для начала прочесать остров. Если у них хватило глупости его покинуть, надо сделать так, чтобы они не смогли вернуться. — Выходит, ты рад, что она ушла? — Я рад, и одновременно я в ужасе. Эмзар задумчиво повертел в руках изящную поставку для перьев, а потом бросил ее на стол, да так неудачно, что ни в чем не повинная вещица свалилась на изысканный золотистый ковер. — Как правитель, я до безумия рад, что эта змея избавила нас от своего присутствия и утащила с собой своего сподвижничка. Останься они тут и начни разговоры о том, что эльфам нет дела до остальных, что мы должны спасать себя и так далее. У нас могли бы быть крупные неприятности. Но я боюсь, Клэр. Они ведь не просто так ушли, они и замышляют убийство. Но я не понимаю. Неужели ты не понимаешь, что Тина...» Клэр при звуках этого имени вздрогнул, как от удара. «Тина была убита по ошибке. Ей нужна Эстеля скоро. Уж не знаю, сама она дошла до этой мысли или кто-то присоветовал». Но они бросились в погоню, а я отпустил их с Астоном вдвоем. — Великий лебедь! — Я так хотел пойти с ней, — простынал Клэр. — Но, может быть, еще не поздно? — Поздно, Клэр. Эанке опередила нас больше, чем на сутки. Гнаться за ней почти бессмысленно. И потом ни ты, ни я не можем покинуть убежище, а открыть тайну кому-то еще. Я не уверен, что моя племянница увела с собой всех своих сообщников. Но Астон ваш брат. — Да. А Герика его Эфлодагер. М заржал кулаки, и все равно я вынужден предоставить их самим себе. От нас тут ничего не зависит. Может быть, их не найдут, а если найдут, то справиться с Астыном непросто. Да и судьбу Эстель Аскора, вряд ли кто может угадать. Они вступили на свою дорогу, и они пойдут ее до конца, а как и когда он наступит, нам знать не дано. Хорошо, вздохнул Клэр. Пусть будет так. А что будем делать мы? Готовится к походу. Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что весной вспыхнет война, и клан Лебедя примет в ней участие на стороне Эланда и Кантиски. Эстель Аскора Мы шли уже почти к варту. Я, Астен, и нашедший нас преданный. Впереди меня ждало туманное гостеприимство его святейшества. Позади остался кто-то, желавший моей смерти. А я была почти счастлива, живя лишь сегодняшним днем. Мои спутники, похоже, разделяли мое настроение. Иногда мы начинали резвиться в снегу, как щенки, или учитывая природу нашего третьего товарища, как котята. Дорога не была трудной, так как Астен прихватил с собой множество волшебных мелочей, сводивших неудобства нашего похода на нет. Хватало и взятой в убежище питьевой воды, тем более преданный взял на себя обязанность снабжать нас зайцами и репчиками, каковых и добывал по ночам с удивительной ловкостью. Занятно, но он явно предпочитал испеченное на углях мясо сырому. Шли мы быстро, но эльфы, похоже, забрались в один из самых диких уголков понтаны. Кроме нескольких лесных деревушек, которые мы обошли десятой дорогой, следов человека не наблюдалось. Зато зверья было в изобилии. Однажды мы нарвались на танцующих под луной волков, которые нас то ли не заметили, то ли не обратили внимания. А вот я навсегда запомнила их грациозные прыжки в лунном сиянии. Мне внезапно захотелось стать волчицей и всю жизнь бегать плечом к плечу со своим волком по заснеженному лесу, загонять для него дичь, ощущая на губах солоноватый привкус крови и не думать ни о чем. «Что с тобой?» Астон тряс меня за плечо с озадаченным видом. Я в ответ только рассмеялась. Он подумал и присоединился ко мне. «Мы смеялись, как два дурачка». Вдали переволки и светила полная луна. Я хорошо помню эту ночь, потому что она оказалась последней спокойной. Мы долго сидели у костра, разговаривали ни о чем и обо всем. Я узнала о том, что Астон однажды уже покидал убежище, что он никогда не был счастлив с Наниэлью, которая его, видимо, также никогда не любила. Лебедь говорил много, лихорадочно быстро, словно боялся чего-то недосказать. Преданный ушел на охоту, мы были совершенно одни». Внезапно я поняла, что не небезразлично этому бессмертному красавцу. Нет, он не сказал мне ничего и вместе с тем сказал все. Если мужчина начинает исповедоваться перед женщиной, это значит, что он или выпил, или эта женщина ему нужна. А чаще всего и то, и другое. Вернулся преданный, молоча за собой малоненькую косулю. «Жизнь жестока по определению, но в дикой жестокости нет грязи, подлости и предательства». Преданный от рождения был наделен правом убийства, так же, как его жертвы изначально получали право на трусость, ибо для них трусость была единственным щитом против когтей и клыков. Но те, кто по уверениям церкви получили от Творца бессмертную душу, все запутали. Эльфы тут оказались ничуть не лучше людей. Может быть, красивее, умнее, изначально одареннее, но проклятие выбора и целей, средств совести они несли так же, как и мы. Поэтому мы могли понимать друг друга, а значит ненавидеть или любить. Любил ли меня Австон? Любил ли я его? Пока еще нет, но если наше путешествие продлится, может случиться все что угодно. Впрочем, до Кантиски было не так уж и далеко. Скоро мы должны будем выбраться на тракт, где можно найти лошадей, и придется решать, как быть с преданным, который в Святом Граде был бы весьма неуместен. Но пойдет ли он в убежище с Австоном? «Вряд ли. Он должен быть с тобой, то ли я думала вслух, то ли мы думали об одном и том же». «Должен? Ты носишь браслет Стефана, его единственный долг – защищать тебя». «А я не могу его уговорить пойти с тобой». «Нет, он умнее любого зверя, но он еще и не человек. Он знает только свой долг и будет ему следовать». Мы помолчали. Разговор не клеился. «Так всегда бывает, когда неотложных дел нет, а говорить не о чем. Думая слишком о многом, значит лгать». То же, что было у меня на душе и, возможно, у Астона, казалось столь неуместным, что мы не могли себе позволить заговорить об этом. Костер горел, звезды медленно ползли по небу, зима правила свой бал. Засыпали подо льдом реки, увязали в снегу деревья, становились непроходимыми горные перевалы. Зима давала передышку всем. «Астен!» — окликнул я своего спутника, и тот немедленно вскинулся, словно ждал моего вопроса. «Как ты думаешь, что я в сущности такое? И что я должна сделать?» «Я не знаю. Я не спрашиваю тебя, что ты знаешь. Внутри меня неожиданно поднялась какая-то веселая злость. Я хочу знать, что ты думаешь». «Что я думаю?» — эльф повторил мой вопрос, видимо, собираясь с мыслями. «Я думаю, это твой жребий, и ты должна его нести, пока можешь, и даже дальше. Я пытался отыскать в тебе какую-то необычную силу, и не смог. Но это вовсе не значит, что ее нет». Она может пробудиться, когда ты столкнешься с магией сущностей, которые хотели подчинить тебя своей воле. Или когда тебе будет грозить опасность, или когда ты, сама того не зная, вдруг выполнишь какое-то условие. Но когда на нас с Тиной напала Эанки и там у Понтаны я ничего не смогла, меня это удивляет, но магия прежних нам известна очень плохо. Может быть, чары, которыми пронизано убежище, ее гасят. — Ведь когда-то, приведшие нас в этот мир светозарные, уничтожили прежних его хозяев, а значит, дарованная ими магия может свести на нет подарок оленя. — Тогда почему вы его боитесь? — Потому что он плоть от плоти этой земли, а мы лишь пришельцы, причем неразумные пришельцы, — с нарочатым смешком откликнулся Астен. — Но давай лучше поговорим о тебе. Ты спокойно обращаешься с нашими поделками, в каждую из которых вложена магическая сила, ты уже освоила парочку заклятий. Это значит, что у тебя есть способности к волшбе, и то, что ты нам не враждебна. Но откуда, я не договорила, но Лебед все понял. Эльфийская магия, смешанная с магией талисмана проклятого, оказалась смертоносной не для тебя, а лишь для того существа, которое ты носила в себе. Это оно было воплощенным злом. Ты же, скорее всего, можешь стать и злом, и добром, и зависит это лишь от тебя. Большего не знаю и, наверное, не хочу знать». 2228 год от Великого Исхода, раннее утро четвертого дня месяца зверного Вихря. Большой Карбут. Солнце еще не показалось над зубчатым горным гребнем, но освета чтобы провести коней по узкой горной тропе, рамерлю хватало. Хвала великому лебедю, дорога для лошадей еще годилась. топас шел спокойно, но Перла упрямилась, и Роману все чаще приходилось останавливаться и уговаривать кобылицу сделать еще шаг. — Честное слово, дорогая, — не выдержал наконец эльф, — я начинаю подозревать, что в твоем роду был сел. Перла обиженно повела ушами, но с места все же сдвинулась. Зимнее утро в Карбудских горах выдалось красивым, но неуютным. Было очень ясно и очень холодно, и Роман знал, что чем выше они поднимутся, тем будет холоднее. Собственно говоря, настоящий подъем он начал вчера, а до этого петлял по долинам реки ручьев, стараясь отыскать для перехода место поудобнее. Прав ли он оказался в своем выборе, покажет самое ближайшее будущее. Пока тропа, по которой они шли, была вполне проходимой и вела в нужном направлении, но вот от Уанна по-прежнему не было ни слуху, ни духу, хотя Рамейры не сомневался. Когда Мак одиночка сочтет нужным, он его отыщет. Пока же нужно подчиниться зову кольца и идти вперед. Если не начнутся зимние вьюги и не придется бросить лошадей, то путь через большой карбут отнимет дней двадцать пять. после чего они окажутся в тех самых ларгах, про которые много наговорено и написано, но толком ничего не известно. Кроме того, что туда ушел и там сгинул Эрастицерна, а Ациала смогла вернуться. Ну а если за первой горной цепью встанут вторая и третья, а некоторые источники утверждали именно это, то ему придется в горах зазимовать, снегопады отрежут дорогу не только вперед, но и назад. Громкий лай оторвал эльфа, ставших привычными мыслей и расчетов. Оскорбленная собачьей неучтивостью перла пронзительно заржала. Уже почти рассвело, и эльф видел не красноватую ауру живого смертного существа, а самого пса. Это было очень крупное животное, размерами сравнимое с саланским волком. Светлая, с бежеватым отливом шерсть, пушистая и густая. Темно-коричневые чулки и маска на морде. Уши обрублены. Эльф знал, что у некоторых пастушеских племен существует обычаи рубить собакам уши, чтобы в них не мог вцепиться волк. Значит, собака пастушья. Это могло быть и хорошо. У горцев можно спросить дорогу, и плохо, если хозяева пса окажутся недружелюбными. Эльф ожидал, что за первой собакой последуют другие. Если поблизости деревня или стадо, их должна охранять целая свора, но пес был один. Собака подлетела пушистым вихрем. Было видно, что она устала. Светлые бока ходили ходуном, язык свешивался из открытой пасти чуть ли не до земли, не скрывая тем не менее отменных клыков. Эльф стоял спокойно, на всякий случай положив руку на рукоятку кинжала, но пес нападать не собирался. Он даже не стал обнюхивать незнакомца, а лошадей и вовсе проигнорировал. Яростно беляя хвостом и то лая, то тоненько поскуливая, волкодав совершил несколько кругов вокруг Романа, а затем немного отбежал в ту сторону, откуда пришел, и оглянулся, уставившись на барда. Тот продолжал стоять, с удивлением наблюдая за собачьими выходками. Убедившись в том, что двуногий остается на месте, пес бросился назад, но на этот раз не кружил вокруг, а встал напротив Романа и несколько раз громко пролаял, отступив два шага и вновь подал голос. Роман начал понимать, в чем дело, когда овчарка вновь прыгнула вперед и, вцепившись зубами в край плаща Романа, пятясь, потащила его за собой. «Так ты меня куда-то зовешь», — осведомился Барт. «Там твой хозяин. Ему нужна помощь. Ну, пойдем». Как только эльф сделал первый шаг, пес опрометью помчался назад, затем остановился, коротко взлаял, словно бы умоляя поспешить, и вновь кинулся вверх по склону. Дорога была нетрудной, и Роман вскочил в седло. Кто знает, Вдруг тут и впрямь промедление смерти подобно. Если же там окажутся враги, то четыре ноги лучше двух, но никаких врагов не обнаружилось. Не прошло и полуоры, как собака привела всадника к обрыву и жалобно скуля застыла на краю. Спрыгнув на землю и зацепив поводе коней за кстати подвернувшийся еловый выворотень, Роман заглянул вниз. Дно пропасти терялось в тумане, Снизу отчетливо доносился грохот потока, но на глубине в три или четыре человеческих роста виднелся небольшой выступ, на котором он заметил мертвую косулю, в горле которой торчала черная стрела. Но главным было не это на туше зверя неподвижно лежала человеческая фигура. Так вот в чем дело, обратился Роман к собаке, так как больше обратиться было некому. Вы охотились, подбили серну, та свалилась вниз, твой хозяин полез за добычей и тоже упал. Ты думаешь, он жив? Волкодав в ответ что-то проскулил, с нетерпением наблюдая за манипуляциями Романа, ковырявшегося в сидельных сумках в поисках длинной и крепкой веревки, которая, разумеется, оказалась на самом дне. Видимо, собака прекрасно понимала смысл происходящего, так как больше не пыталась привлечь к себе внимание. Роман осмотрел края пропасти, прикидывая, где бы закрепить веревку. В одном месте он обнаружил след от недавно выпавшего камня. Видимо, именно здесь злосчастный охотник пытался спуститься или неудачно привязал ремень. Так и не найдя подходящей глыбы, Роман решил довериться сообразительности Топаза, не раз выручавшего хозяина в его многочисленных похождениях. Приведя жеребца к обрыву и велев не сходить с места, эльф закрепил конец веревки в кольце, прикрепленном к седлу в расчете на подобную неожиданность, сбросил плащ и верхнюю меховую куртку и остался в походной одежде из замши. Спуск с помощью веревки для столь опытного разведчика был делом совершенно заурядным, и вскоре бард стоял на небольшой каменной площадке рядом с распростертым телом. Первым делом он ощупал затылок упавшего и обнаружил, что шею тот, по крайней мере, не сломал. Тело было гибким и теплым, что обнадеживало. Прикинув, как это сделать половчея, эльф рывком перевернул пострадавшего на спину и чуть не вскрикнул от инстинктивного отвращения. Перед ним лежал гоблин. Не так давно Роман на месте бы прикончил мерзкую тварь или, из уважения к собаке, оставил бы валяться и умирать самостоятельно, ибо каждому эльфу известно, что гоблины есть зло в его чистейшем проявлении, и само их дыхание оскверняет светлый мир Творца. Но после столкновения с всадниками, разговоров с Рене о встреченных тем эльфах, пошедших по темному пути, и самое главное после мимолетного знакомства с Сурриком, Ромирль стал смотреть на Детей Тьмы более благожелательно. Конечно, их грубая звероподобная внешность не могла не отталкивать, но они были такими же разумными существами, как и любая другая раса Арции. Среди них, безусловно, были и жестокие неумолимые убийцы, про которых со смаком повествовалось в старинных эльфийских хрониках, но и создания, способные любить и обладающие мужеством, и своим кодексом чести, тоже случались. В этом Роман убедился на личном опыте. Эльф встал на колени и принялся осторожно исследовать тело пострадавшего. Тот, судя по всему, был совсем еще мальчиком. Его лицо еще не украшали обязательные для каждого гоблина длинные висячие усы, да и фигура отличалась юношеской хрупкостью. Закончив осмотр, Роман пришел к выводу, что бедняга здорово ударился головой, хотя ему повезло, и тушка косули смягчила удар. Зато нога была явно сломана. Впрочем, и тут могло быть гораздо хуже. Суставы были целы, да и перелом был закрытым. Решив, что сначала надо вытащить раненого из пропасти, а потом уже приводить его в чувство, объясняться с ним и думать, что делать дальше, Роман принялся за дело. Соорудив из конца веревки петлю, Барт подхватил ею раненого под мышки, проверил, хорошо ли держится, а затем внимательно оглядел скалу. Роману доводилось только с помощью двух кинжалов подниматься по сложенным из гладко отесанных камней стенам. Раздираемая же корнями растений, обдуваемая горными ветрами скала, изобиловала трещинами, и подняться по ней не составляло никакого труда. Вскоре Роман был уже наверху. Пес было встрепенулся, но, увидев, что Роман один, вновь улегся ждать. Понимал негодник, что его друга в беде не оставят, а мешать сейчас ни в коем случае нельзя. Роман еще раз глянул вниз. «Вроде никаких выступов и набежных камней, можно поднимать». Топаз, повинуясь голосу хозяина, начал медленно пятиться. Веревка натянулась, и неподвижное тело поплыло вверх. Роман лежал на краю пропасти, свесившись чуть ли не до пояса, готовый каждый миг перехватить веревку или приказать топазу остановиться, но все сошло благополучно. Подхватив раненого, эльф бережно положил его на загодя растерянный плащ, куда немедленно перебрался и пес, принявшийся умывать бесчувственного хозяина. Эльф немного подумал и спустился вниз еще раз, за косулей. Не пропадать же добру. Когда он кончил возиться с тушей, спасенный уже пришел в себя и, опираясь на собаку, даже умудрился сесть, хоть лицо его и морщилось от боли. «Ты — Ты и говоришь по Роман старался произносить слова как можно четче и медленнее, но с таким же успехом он мог бы трещать, как сорока. Юный гоблин явно не знал ни одного из известных Роману языков и наречий арцы. 2228 год от Великого Исхода, раннее утро четвертого дня месяца Звездного Вихря. Борха, северо-западный край Понтаны. Высокий, закутанный в белый плащ мужчина, в сопровождении двух свирепого вида боевых псов и небольшой охотничьей собаки, уверенно шел по лесу. Если бы кто-то, обладающий разумом, проследил взглядом за ночным путником, он бы отметил, что ни он, ни его псы не отбрасывают тени – однако во всем остальном выглядят, как существа из плоти и крови. Летом в эту пору уже вовсю светило солнце, а остатки ночной мглы воробато заползали в лесные овраги, но в месяц звездного вихря эта ора еще принадлежала ночи. Впрочем, луна светила ярко, снег рассеивал ее бледный свет, и было достаточно светло, чтобы находить дорогу. Ночной охотник двигался очень тихо, не скрипел под его сапогами снег, не шуршали разбегаемые ветви. Но подобраться незаметно к намеченной цели ему все же не удалось. Навстречу убежавшим впереди собакам вышла огромная рысь и встала, нехорошо оскалив клыки. Псы замерли, готовясь к бою. Однако хозяин придержал их. Видимо, он решил начать дело с разговора. Воткнув в землю белый посох, увенчанный вырезанный из кости головой оленя, с мерцающим в лунном свете опаловыми глазами, охотник негромко, но властно позвал. герика гадоя тебе пора возвращаться!» Ждать ответа долго не пришлось. Высокая женщина в серебристом эллифийском плаще появилась немедленно, словно ожидая зова. Встала рядом с рысью и положила левую руку на холку зверю. Тихий, с хрипотцой голос прозвучал устало и равнодушно. «Мне не важно, кто ты и по какому праву пытаешься мне приказывать. Я свободна и не собираюсь возвращаться. — Ты отвергаешь зов Ройгу?» В интонациях пришельца чувствовалась угроза, уверенность в своих силах и, пожалуй, удивление. — Однажды ты уже ослушалась, и произошло то, что произошло. Думаю, на этот раз ты покоришься сразу. — А я так не думаю, слуга прошлого. Вы всегда шли путем обмана и вряд ли сошли с него теперь. Нам не по дороге. Идем, преданный. Женщина повернулась и не спеша пошла вглубь леса. Охотник, раздраженно, передернув плечами, что-то негромко сказал собакам, и два белесых чудовища, пластясь в воздухе, устремились за ускользающей жертвой. Псы мчались молча, беззвучные и неотвратимо, как смерть. Герика ничего не слышала, во всяком случае, она не оборачивалась. Странно, но рысь тоже не проявляла признаков беспокойства. Погоня стремительно приближалась. Герика миновала странные снежные ворота. Молодая береза под тяжестью снега склонилась над тропой, образовав причудливую живую арку. Спустя мгновение под заснеженные ветви влетели псы. и заскребли когтями по снегу, пытаясь вырваться из объятий внезапно ожившего дерева. По стволу березы побежали красивые синие огни, спустились под ветвем, охватили бьющихся псов. Странные твари умирали молча, корчась в голубом пламени. Точно таком, как то, что чуть не сожгло Герику и Астена на краю понтаны. Хозяин на выручку не пришел, у него возникли свои сложности. Прямо перед ним, положив руку на эфес меча, стоял золотоволосый эльф. Противники мерили друг друга взглядом, прикидывая, с чего бы начать. То, что Солнце встретит только один из них, было очевидно обоим. — Вот мы и встретились, Роман, — нарушил молчание охотник. — Ромиерли, с вашего разрешения, — учтиво склонил голову Астен к ветвь. — Неужели вы могли предположить, что я оставлю даму одну в зимнем лесу? — Я предполагал, что ты далеко, — нехотя признался охотник. — Я ждал Герику, потому что она должна прийти на зов того, кому принадлежит душой и телом. «Вот оно как!» — в голосе эльфа послышалось себе удивление. «Но она свободна душой и, как вы изволили, неизящно выразиться телом, и она пойдет туда, куда сочтет нужным». «Или куда ее отведете вы, проклятые ублюдки!» — гость начинал терять терпение. «Вы заставили ее забыть долг, но как только я сотру тебя в порошок, она все вспомнит и уйдет со мной. Я не советовал бы вам строить столь далеко идущие планы». Астон была сама любезность. Возвращайтесь-ка лучше к вашему господину и посоветуйте ему отказаться от его безумной затеи. Что я слышу? Эльфы решили вылезти из своего болота. Поздно, рассмеялся охотник. Ваше время ушло, наше время возвращается. Эстель, а скоро наша. Если эта девка спуталась с вами, она лежит здесь, вместе с тобой. Мы найдем другую. Ройку сейчас так силен, что не вашей паршивой волжбе его остановить. Беловатое мутное облако стекло с пальцев охотника и, изогнувшись парусом, метнулось к астану. Эльф с нарочатой небрежностью взмахнул рукой и навстречу устремился синий луч. Парус приобрел сходство с нелепой, но достаточно проворной белой птицей, попробовавшей сходу облететь нацеленное на него оружие. Луч, в свою очередь, превратился в некое подобие лозы и обвил призрачную шею врага, оплетая его светящимися усиками. Там, где две силы соприкасались друг с другом, вспыхивали багровые искры, одна из которых опустилась на руку охотника. Тот вздрогнул, как от ожога. «А ты сильнее, чем я думал, эльф!» Порыв ветра метнулся к Астену. Другой, не уступающий ему в силе, рванулся навстречу, поднимая тучи снега. Два мага замерли с ненавистью, глядя друг на друга. Птица с лозой продолжали свой чудовищный поединок уже высоко в небе. Алые искры сыпались вниз и гасли на лету. Охотник нет-нет, да и поглядывался паской вверх. Астон, видимо, волшебного огня не боялся. Маленькая собачонка, счастливо избежавшая участи своих собратьев, неожиданно, высоко подпрыгнув, попыталась впиться эльфу в глотку, но была рассечена надвое сверкнувшим ослепительным светом мечом. Охотник издал яростный рык и погнал вперед стену тумана. Астон ее остановил стеной синего огня. Теперь эльф и прежний мерились силой. как это делают подвыпившие моряки в тавернах, пытаясь пригнуть к залитому ромом столу руку противника. Ни мастерство, ни ум уже ничего не значили. Решала грубая сила. Все, чем обладали соперники, было брошено на весы. Оставалось лишь ждать исхода, но как раз этого преданный делать и не собирался. Возможно, поборники рыцарских дуэлей его бы и осудили, но рыси живут по другим законам. Огромная кошка, неслышно проскользнув среди ветвей, на какое-то время застыла, выбирая подходящий момент и прыгнула на плечи охотника. Разумеется, она его не убила, да и не могла убить, но сосредоточенность, столь необходимая магу во время заклинания, была нарушена. Рысь, повизгивая от боли, отлетела в сторону, но истина тумана дрогнула и попятилась назад, неровно прогнувшись. Астен не замедлил этим воспользоваться, и все было кончено в считанное мгновение. От охотника осталось ровно столько же, сколько от его собак, а именно горстка летучего пепла. 2228 год от Великого Исхода, четвертый день месяца Звездного Вихря. Большой Карбут. «Ну, и что прикажешь с тобой делать дальше?» — устало поинтересовался Ремейрль. «Только гоблина со сломанной ногой мне для полного счастья не хватало. Все попытки понять друг друга оказались безуспешными». Единственное, чего Ромеерлю удалось достичь, и то с помощью собаки, это объяснить спасенному, что он не враг, да более или менее привести в порядок поврежденную ногу. Мальчишка пережил мучительную операцию, не пикнув, только в узких черных глазах вскипели слезы. «И что теперь?» — обратился эльф к своим бессловесным спутникам. «Роскошно! Пятнадцать ног на пятерых и еще четыре дохлые в запас! Даже больше, чем надо! Было бы глупостью не использовать их для того, для чего их создал творец!» «Вопрос, куда идти?» «Мне через горы, а тебе, дружище, надо домой. Беда в том, что вряд ли твои родичи будут в восторге при виде эльфа». Роман принялся собирать сумки. «Представляю, чтобы поднялось в убежище, появился там гоблин». Его превратили бы в ежа до того, как он объяснил, что сдуру кого-то спас». Нет бы мне этот ваш дурацкий язык выучить, договорились бы, что я тебя спасаю, а вы меня через горы пропускайте, а еще лучше провожайте. Так ведь нет, и ведь с осени знаю, что ваши по уши вляпались в эту свару, мог бы хоть сотню слов заучить. Ну ладно, подвезу тебя поближе к дому, а дальше извини, я в вашу деревню соваться не буду. Парнишка, беспокойными глазами следивший, как его спаситель, приторачивая тушу косули к седлу, что-то взволнованно проговорил хриплым шепотом. Эльф быстро обернулся. «Заговорил, да?» «Беда только, что я не понимаю, но я тебя брошу и твою добычу не отберу». Роман присел на корточки и заглянул в глаза раненого. «Если твои родичи меня убьют, это будет с их стороны очень некрасиво и к тому же глупо, потому что этот ваш белый олень в конце концов прикончит всех, если я раньше не доберусь до проклятого». «Ну, поехали!» Гоблин вздрогнул от боли, когда Роман ловко подхватил его и усадил на топаза впереди седла. Я буду держать тебя сзади, а ты сиди тихо. Я, конечно, мог бы попробовать снять боль, но кто его знает, как на тебя подействует моя магия. У вас же говорят все наоборот. Что эльфу хорошо, то гоблину смерть. Куда ехать-то? Последний вопрос гоблин, видимо, понял. Он обернулся и что-то пробормотал, показывая на своего пса, которому крикнул одно короткое слово, видимо, означавшее «домой». Пес весело гавкнул, поколотил для порядка по бокам пушистым хвостом и бодро потрусил по узкой, но вполне проходимой тропке.